«Испепеление души». «Куда ты меня всё тянешь? Пусти!» — взмолилась девушка. «Я не могу так быстро!» «Мы уезжаем из этой деревни и едем в другую, к моей бабке. Она живёт там, а на своей квартире бывает очень редко». «В деревню?» «Да, там, в деревне, точнее, на отшибе У неё дом стоит и пристройка к нему кухонная, в которой она не только еду готовит, но и принимает у себя людей, обращающихся за услугой. «Вот, таких ведьм я всегда себе так и представляла. Они помогают другим людям. Травы, лечение, снятие порчи». «Ты меня удивляешь», — перебил её Ян. «Когда это ведьмы помогали людям? Ты, наверное, их путаешь со знахарками или травницами. Ведьмы никогда не помогают людям, а наоборот им вредят. Они насылают порчи, привороты, отвороты, то, что против воли людей. А ещё они их проклинают и уничтожают». «Жуть какая. Вот и с тобой бабка поступает так же. Ну хорошо, мы приедем туда к ней. И что мы скажем?» Вообще-то я не рассчитывал на разговоры с ней. Но если хочешь, то можно сказать типа «Пока, бабуля!» Или «Увидимся в аду!» Короче, не приставай. Я не знаю. И тут они увидели, как из-за поворота показался их рейсовый автобус. «Бежим, вон наш автобус!» — крикнул Ян. «Нам ещё в магазин забежать надо!» купить кое-что для дела. И только во второй половине дня они приближались к той самой деревне, где и жила их старая бабуля-ведьма. Её дом находился на самой окраине, вдали от других деревенских жителей. Люди так не любили бабку, что пытались предотвратить её появление у себя в деревне. И тогда все местные и приезжающие к ним родственники пришли к единому соглашению отгородиться от ведьмы железным забором, а въездные ворота в деревню навсегда запереть под замок и основательно охранять сторожем. Как только выбрали покрепче мужичка, сразу выдали ему ружьё для отпугивания всякой нечисти. И пока она молчала, люди считали, что находятся в безопасности. Нечисть не могла проникнуть в их дома. Ведьма была от них на расстоянии, и теперь они не боялись её. «Что это за забор?» — поинтересовалась девушка. «Этот? Да из-за бабки моей. Они боятся, что она появится у них в деревне, вот и настроили всякой хрени». Думают, что этим они препятствуют её появлению. Это просто шляпа. Наивные люди. Почему? Они думают, что он убережёт их от неё. И когда она всё же появляется там по ночам, то наутро пропадает у их скотины молоко, а вся молочка скисает в холодильнике. А зачем она появляется в деревне? Тебе лучше об этом не знать. Смотри вперёд. Вон её дом. Мы пришли и они увидели, как какая-то женщина выходила из деревянной пристройки. «Это твоя бабуля? Но она не старая?» «Тихо, прячемся». Они забежали за сарай. «Это не бабуля, а одна из её клиенток. Сейчас она уйдёт, и мы посмотрим, одна ли там бабка внутри осталась или ещё с кем-то». «Ну вот она ушла», — вскоре произнесла елена «Значит так, ты сидишь здесь и ждёшь моего сигнала» а я загляну в окно и посмотрю. Штор там нету, тюль только, поэтому всё видно. Что так смотришь? По крайней мере, не было, когда я был в последний раз в этом месте. Девушка быстро кивнула, и Ян побежал к окну деревянной пристройки. А ещё через пару минут она увидела, как парень машет ей рукой. Она сорвалась с места и со всех ног побежала к нему. Только когда они были рядом, Элина остановилась и произнесла. «Я уже здесь». «Хорошо». — одобрительно произнёс Ян. Бабка там одна. Теперь надо этим здоровенным камнем подпереть входную дверь. Один я буду долго возиться, а вдвоём мы с тобой быстро справимся. — Это ещё зачем? — Вопросы потом. — Давай, подсоби, мы справимся. И они начали перекатывать громоздкий камень. Бабка ещё год назад хотела его убрать со своего участка, — произнёс Ян. А потом забыла про него. Вот он нам сейчас и пригодился. Вскоре входная дверь была заблокирована громадным камнем. Ян ещё раз взглянул в окно. Бабка была там одна. «Замечательно», — улыбнулся парень. «Всё идёт по плану. Теперь отойди в сторону. Начинается вторая и заключительная часть того, зачем мы сюда приехали». И он вылил на деревянную постройку жидкость для розжига костра, а потом зажигалкой поджёг угол. Огонь быстро вспыхнул, что Элина чуть не закричала. «Ты что делаешь?» «Ведьму сжигаю». «Какую ещё ведьму? Она всё-таки человек. Давай туши!» Элина хотела куда-то бежать за водой, но парень поймал её и прижал к себе. «Ты что, не понимаешь? Или она одна будет жить, или мы?» «Мне не нужна такая жизнь, которая достанется таким способом». «Элина, это твоя и моя жизнь. Почему мы должны отдать её этой старой ведьме? Потому что не принято так у нас?» Огонь уже охватил всю деревянную пристройку и теперь начал внедряться внутрь. Было слышно, как бабка пыталась выйти через дверь, но та была заблокирована. И тогда она подбежала к окошку и металлическим предметом выбила стёкла. Ян услышал это. Бабка пытается лезть через окно. «Быстрее! Сюда!» Парень схватил небольшую доску, что лежала во дворе, и с ней подбежал к углу окна. Как только в нём появилось лицо старухи, он размахнулся и, что из сил, ударил. Было слышно, как бабка, словно мешок с картошкой, рухнула на пол. «Гори, тварь!» — тихо произнёс он, а потом чуть громче продолжил. «Элина, быстрее! Нужно закрыть ставни!» Девушка не растерялась, а быстро присоединилась к Яну. «Что это?» — взвизгнула девушка. «В форточку вылетела какая-то тёмная головёшка!» — показала она пальцем. «И полетела вон туда!» «Потом посмотрим!» «Закрываем вторую ставню и подпираем её бревном. Теперь она не выйдет». Через полчаса от пристройки остались угли. Ни один житель не пришёл посмотреть на большущий костёр. Даже не была вызвана пожарка. Все считали, что высшие силы так карают нечисть. «Что мы с тобой сделали, Ян? Мы просто сожгли человека!» «Нет, Элин, мы сожгли не человека». «Но постой!» Вдруг вздрогнул Ян. Я как-то сразу не догадался. О, боже мой! Ты чего? Ты говорила про головёшку, которая вылетела из форточки, а я, дурак, не обратил на это внимания. Да, вылетела и приземлилась вон туда. Ян вскочил с места и побежал в ту сторону, куда указала девушка, но там уже ничего не было. Я точно видела, что она была чёрная, похожая на маленькую кошечку. Может, у неё в доме была кошка? Всё, это конец. Что мы с тобой делали, всё напрасно. Почему? Этой головёшкой или кошечкой. И была бабка. Это как? Долгая история, но мы всё должны проверить. Едем сейчас на её квартиру. Если она там, то нам не удалось с ней справиться. Придётся поискать другой способ. Недолго думая, они отправились к бабке на квартиру. Ян открыл своим ключом входную дверь, они вошли внутрь. На кухне сидела Тамара Ивановна, а рядом с ней вся перебинтованная её мать. «Мама? Бабуля?» — удивлённо произнёс Ян. «Что случилось?» «Кто-то в деревне устроил пожар», — объяснила мать. «Бабушка твоя чудом осталась жива». «Понятно. Ну ладно. Мы, наверное, не вовремя». «Здравствуйте, Тамара Ивановна», — поздоровалась Елина. «Здравствуй, деточка». «А зачем вы пришли-то?» «Я к бабуле», — произнёс Ян. «Ну, раз такое дело, тогда в следующий раз». «Ладно», — пожала плечами Тамара Ивановна. «В следующий, так в следующий». И они поспешили уйти из квартиры бабки.